Глава шестнадцатая. Ласточка для паладина. Как тебя понимать? Понимать меня не обязательно. Обязательно любить и кормить вовремя. Из разговора человека со своим котом. Кая показывал не замок мне, а меня замку. Тот был огромен. Два крыла, дворцовый парк воплощением идеалов геометрии и кривая башня, дом внутри дома, опутанный сетью железных лесов. Подходы к ней охраняли гранитные львы и дубовые двери, за которыми пряталась узкая лестница в 120 ступеней. Я не считала, Кайя сказал. Но поверила. Этажа так после четвертого сразу и поверила. Попроситься вниз не позволила гордость – Да и Вдруг там наверху интересное что-то. Море, раскинувшееся серым покрывалом. Небо. От вершины башни до облаков рукой подать. И воздух здесь сырой, тяжелый. Ветер пробует на прочность древние стены, но башня держится. Здесь когда-то был заключен морской лорд Эрленда. Кая подвел меня к самому краю. Страшно, и дух захватывает от восторга а потом жил его сын. К счастью, у лорда было два сына, и он мог оставить одного заложником. Это неправильно. Как можно брать в заложники детей? Но такое случается крайне редко, и младшему Эрленду не причиняли вреда. Он обеспечивал верность Эрленда, которому вздумалось выйти из состава протектората и прожил долгую жизнь почетным гостем. Без права отказаться от гостеприимства – Наверное, он смотрел на море иначе, чем я. Вспоминал ли о доме? Я вот почти забыла. Видать, и вправду тот мир меня не держал. И женился на дочери Мармера Кормака. Не нынешнего, конечно. Все истории лет 300 или 400. У меня не очень хорошая память на даты. Вниз спускаемся на подъемнике. И в кованные клетки как-то очень мало места на двоих. Мне страшновато. Не люблю лифты. Тем более в мире, где о технике безопасности вряд ли кто слышал. А вдруг нас уронят? Подозреваю, кая падение переживет. Подвалы башни, мрачные подземелья, в которых только драконов и держать. Но здесь драконов нет. Каменные с искрошенными от старости крыльями не в счет. Они поднимаются над дверью, а за ней еще одна дверь. И еще. Кайя открывает их. Сокровищница. Золото. Много золота. Настолько много, что оно перестаёт быть драгоценным металлом. Я ступаю по ковру из монет. Иду мимо стен, выложенных слитками, словно чешуёй. Если вам что-то нравится, то берите. Драгоценные камни вспыхивают и гаснут. Стоит к ним прикоснуться. Я зачерпнула горсть алмазов и высыпала обратно в шкатулку. Таких здесь сотни. Выбирай, ольда Статуи из золота. Посуда. «Золотая колесница на золотом же постаменте и всадник, поднявший копье. Золотой конь свирепо грызет золотые удила, и золотые щиты отражают свет. Слишком много всего. Идемте. Кая ведет меня дальше в пещеру сокровищ, которая кажется необъятной. Здесь хранят украшения. Кольца нанизаны гроздьями и браслеты» цепочки, цепи, даже кандалы имеются, украшенные желтыми алмазами. Это кому ж такую красоту подарили? И главное, с какой извращенной целью-то? Ожерелья, короны. Кая закрепляет факел в треножнике, что характерно тоже золотом, и берет корону. Вам придется ее носить, Изольда. Корона мне велика и под собственной тяжестью съезжает сначала на лоб, потом на глаза и дальше на шею. На плечах «Три кило роскоши носить как-то удобнее». «Остренькие?» – я потрогала зубец, закрывавший обзор. «Леди в строгом ошейнике. Очаровательная картина. Осталось цепь в комплект подобрать, благо ассортимент имеется. Я попытался избавиться от бремени власти, но уши мешали». «Осторожно, леди!» – Кая пришел на помощь. «Я распоряжусь, чтобы ее подогнали по размеру». «По-моему, ему было смешно. Мне, честно говоря, тоже». А экскурсия продолжилась. Верхние палаты и незнакомые мне люди, которые спешат кланяться. Арки и аркады, открытые галереи и галереи крытые. Снова люди, люди, множество людей. И залы, убранные в красных тонах. Синих, зеленых, желтых. С каждым связана история. Для Кая это место – дом. И дом любимый, если рассказывает он столь охотно – Мы знакомимся с замком, но он настроен скептично. Скриптории, где переписывают книги, потому что некоторые книги не могут быть напечатаны. Архив и трои сохранителей, морально не готовых к знакомству с нашей светлостью. Государственные палаты, строгие и в то же время подавляюще огромные. Зал совета, где стоят ряды массивных кресел, и каждый почти трон, но трон один, и он на возвышении. За троном древний щит, на котором с трудом можно разобрать изображение. Белый паладин на синем небе. Он же появляется на шелковых полотнах, что свисает с потолка. И я решаюсь задать вопрос. «Это что-то значит?» Кай останавливается. Он смотрит так долго, что мне становится совсем уж неловко. Наверняка я сказал глупость, но хотелось бы понять, какую именно. «Это герм дома Дохерти», — говорит кая «Треугольный щит». Основное поле – лазурная финифть. В центре – паладин. Серебро или белый арджант. Синий цвет символизирует честность, верность и безупречность. Серебро – чистоту и надежду. Герб. Следовало бы догадаться, но я представляла себе гербы несколько иначе. А красный – та полоска. червлень поправил меня Кая. Пролитая кровь – это нарушение правила. Финифть не добавляется на финифть. Но уничтожение претектората тоже нарушает правила. После того, как фрезии не стало, на всех гербах протекторов появилась алая полоса. Зачем? Чтобы помнили. В полном варианте щит имеет мантию с горностаем. Вот. Кая развернул меня к противоположной стене. Мантия оказалась нарисованной, а герб подпирали пирали черные медведи и двух щитодержателей. «Была корона со шлемом, но ее отменили лет триста тому, и за вам следует выучить основные гербы, иначе вы рискуете попасть в неприятную ситуацию». «Это я уже поняла. Неприятная ситуация и я – друзья навек. Медведи, короны, мантии и финифти. Китайский за ночь? Да запросто!» «Это сложно и нудно, но полезно. Кая не спешил убирать руки» что было к лучшему, поскольку лекция сразу стала куда как интересней. Во мне прямо-таки в момент интерес к Геральдике пробудился. Пока запомните, чем сложнее герб, тем моложе род. Соответственно, тем более низкое положение занимает человек. Основа – металл или финифть. Самые старые цвета – лазурь и серебро. Позже добавились червлянь и золото. Еще позже – чернь, зелень и пурпур. Металлов всего два, фи нефтей – пять. Под гербом, под медвежьими лапами, велась лента, на которой было написано «Ударом побеждаю». Девиз семьи. Догадался уже «Ударом». Ну, с учетом размера кулаков, девиз весьма прямолинейен. Жена принимает герб мужа, хотя случается и наоборот, если желает сохранить род при отсутствии прямого наследника мужского пола. Но в любом случае женский герб сочетает два – Мужа и её собственной, который помещается в первой четверти. Ничего не поняла, кроме того, что герба у меня нет, а значит, поместить в этой самой первой четверти нечего. Кая же наклонился и шёпотом, от которого у меня по шее мурашки побежали, предложил. «Думаю, золотая ласточка на лазуре подойдёт». «Золотая ласточка? Почему бы и нет? Красиво будет». Ласточка и паладин. И по цветам хорошо. Синий, белый и золотой. Вполне сочетаются. Но есть нюанс. Это ведь неправда. Почему я имею право дарить герб? Просто так? Что-то я крепко сомневалась. Бюрократия не дракон. Просто так её не победить. Считается, что за особые заслуги. Но Кая вдруг поцеловал меня в макушку. «Вы моя жена». А по компетентному дядиному мнению, мне не хватает самодурства. Логично. На пару самодурствовать веселей. И вообще, чем наша светлость хуже прочих? Хочу ласточку с финифтями и лазурями. Кая поймал себя на мысли, что ему нравится смотреть на жену. Изольда была разной. Огорчаясь, она прикусывала нижнюю губу и терла пальцем кончик носа, как будто желая скорее прогнать неприятную мысль. И глаза ее светлели от обиды. Злилась она, смешно выпячивая подбородок. Задумывалась, и на лбу появлялись крохотные морщинки. Ее улыбка была живой, а эмоции яркими, как весенняя радуга. Изольда не давала себе труда скрывать их. Не умела? Все умеют, а она нет. Это хорошо или плохо? Кая пока не решил. Вот то, что она незаконно рожденная, это плохо. А то, что храбрая, хорошо. И что не носят парики, тоже хорошо. У нее мягкие непослушные волосы, из-за которых Кая позволил себе немного больше, чем планировал. И хотел бы позволить еще, но вовремя одумался. От волос похложе ни рыбой и не дымом, миндальным молоком и лавандой. А кружево кокетливого воротничка бросало тень на плечи Изольды. И в этой тени проходила граница между кожей и тканью. Но кая не был уверен, что сумеет остановиться на границе. Белый паладин со щита смотрел с упреком. Нельзя вести себя с дамой подобным образом. Дядя с паладином наверняка не согласился бы. У дяди на все имело собственное мнение. Изольда назвала его милым. Жаль, что скоро мнение ее изменится» и она станет избегать Магнуса, как все прочие. Или нет? Она дразнит, поводит плечами, и зазор между тканью и кожей становится глубже. Заметен даже отпечаток кружева на коже. И кружево другое, робкий лепесток нижней рубашки, скрывающийся в тени. В любом ином случае Кая точно знал бы, как поступить. Сразу за мостом в глухом удобном переулке располагалось заведение, неприметное, поскольку подобные изведения не одобрялись, но весьма известные в городе. Там знали, что молчание – золото и залог долгой жизни. И среди женщин, очень красивых женщин, которые мало походили на войсковых шлюх, вероятно, удалось бы отыскать невысокую, темноволосую и с серыми глазами. Но Кая крепко подозревал, что поступил подобным образом сейчас, и паладин, и дядя, редкий случай, сошлись бы во взглядах. Да и Зольду выходка оскорбит. Она рассматривала герб, как будто пыталась запомнить его в деталях. А Кая слушал эхо ее сердца, понимая, что еще немного и он нарушит правила. Нельзя. Он знает, что случается, когда кто-то нарушает правила. Но ведь сейчас совсем другой вопрос, и спас Урфин. Он умел появляться вовремя, и Кая поспешно убрал от жены руки. Пожалуй, слишком уж поспешно, чтобы это осталось незамеченным». «Леди, утро доброе. Точнее, уже день. И даже полдень». орфин приподнял бровь. Кая сделал вид, что вопрос не понял. «Не знаю, рады ли вы меня видеть. Я так очень. Давеча благодаря вам имел незабываемое пробуждение. Но, к превеликому моему сожалению, вынужден вас разлучить. К слову, вчерашнее представление, несказанно, меня впечатлило. Я рада. Изольда совершенно не умела делать реверансы, хотя старалась. И это было забавно». Но надо бы ей сказать, что леди не должны принимать участие в уличных представлениях. Кайя собирался, только забыл. Раньше он никогда ничего не забывал. И я рад, что вы нашлись. Урфин взял Изольду за руку и подвел к двери. Но вас уже заждались придворные кобры. Не следует оставлять их надолго без присмотра, а то потом обнаружите недостачу яда. Изольда только смогла что кивнуть. Она же маленькая и хрупкая, и совсем ничего не понимает в этом мире. Нельзя бросать ее одну и выставлять столь грубым способом. «Ты не должен так обращаться с моей женой», — сказал Кая, когда дверь закрылась. «Будь добр, вести себя нормально». Вряд ли это подействует на Урфина. Тот лишь пожал плечами, не то соглашаясь, не то игнорируя замечания, и без зазрения совести уселся в кресло лорда-канцлера». Правда, лорд-канцлер вынужденно отбыл на инспекцию одного дальнего и незначительного, в общем-то, гарнизона, которому не помешает небольшая встряска. А у Мармера Кормака появится время подумать. «Друг мой», — повторил Урфин, глядя снизу вверх, — и взгляд его был невинен. «Если в твою светлую голову приходит мысль уединиться с женой, то выбирай для этих целей помещение без верхней галереи. Проклятье!» Гая должен был подумать. Он, в принципе, должен был думать. Я не собирался. Конечно, охотно согласился Урфин. Зная твою непробиваемую порядочность, охотно верю, что ты не собирался. Я бы не позволил. И не позволил бы совершенно верно. Ты издеваешься? Издеваюсь. Но вообще я рад, что она тебе нравится. И, по-моему, ты ей тоже. А значит... «Нет, ничего плохого, чтобы слегка изменить ход событий. К чему себя мучить?» Люди покидали галерею. Кая видел лишь тени, но, пожелая он узнать, кто был наверху, узнал бы. Кая знать не желал. «Нет». Этот ответ был не столько для орфина сколько для себя. «Ну и дурак». орфин повернулся боком и забросил ноги на высокий подлокотник, обетый темным бархатом. «Когда там великое событие? Два месяца еще? Спорим, не выдержишь». На него никогда не получалось злиться долго. На что? Ну, урфин сделал вид, что задумался и сугубо в состоянии задумчивости соскребает по золоту с герба кормаков. Шансы у меня высокие, так что твой набор для шахмат против моего кинжала. Того с медведем? Именно по рукам. Это был совершенно дурацкий детский спор, но Кай не удержался. Кстати, урфин почти избавил от позолота львиную гриву известие о красоте и их светлости перед которой даже ты не устоял вызвало небывалый ажиотаж среди особо куртуазных кавалеров о нет они конечно не самоубийцы не посмеют но ты нарочно конечно мне нравятся твои шахматы и вообще женой делиться надо Кая морально не был готов делиться чем бы ты ни был особенно женой ах да для разрешения спора Мне достаточно будет твоего слова». Оставив в покое несчастный герб, который явно будет нуждаться в покраске, Урфин встал. «А тебе, Кая, тебе все еще достаточно моего слова?» «Этот разговор должен был когда-то состояться. Так почему бы не здесь и не сейчас?» «Да». «Ты все еще веришь мне, как прежде?» «Да». «А ты мне?» Урфин кивнул. «Я не должен был поступать с тобой так, как поступил». Кая обвел взглядом пустой зал. Но они все желали твоей смерти, и мне показалось, что другого способа вытащить тебя просто не существует. Иногда я думаю, что Магнус прав. Если повесить пару человек, то остальные заткнутся. Жить станет легче, но это не по правилам. Да. Урфин не понимает. Он не несет ответственность за всех. Поэтому ему кажется, что закон можно нарушать. Но это не так. Не для протекторов. Сегодня я слышал эхо. Сильное, близкое. Урфин не отвел взгляд. В городе Мак. И полагаю, что куда более умелый, чем я. хаут не стал бы нарушать нейтралитет. Значит, Мак из незаконных. Будь осторожен, мой друг. Дядя уже в курсе. Велел тебя не отрывать от важных дел, но я подумал, что ты захочешь знать. Да и дела твои обождут. Месяца так с два если, конечно, не передумаешь. Мне кланялись, кланялись, кланялись и снова кланялись. Кто все эти люди и где они были раньше? и что им всем от нашей светлости надо. Если только лицезреть, то, пожалуйста, я даже улыбаюсь почти искренне, а местами весьма даже искренне. Но эти места приходятся на собственные мысли, где лицезрением дело не ограничивалось. В общем, неважно. У нашей светлости оказалось множество подданных, которые жаждали выразить радость от случайной встречи с нами и, выражая, норовили преградить путь. Особо наглые – Тянулись к ручке, но руки я спрятала в рукавах. Благо, кружевные раструбы позволяли подобный фент. С Кая по замку ходить было легче. У него под ногами не путались. «Позвольте!» – типчик в парике, из которого торчали розовые перья, словно незначай коснулся локтя. «Не позволю!» «Чего?» Похоже, здесь не принято было не позволять. Перья трепетали. Парик искрился алмазной кружкой, а на носу типчика с трудом держались круглые очечки. «Ничего не позволю», — повторила я и, вспомнив, добавила. «Из чистого самодурства». «Госпожа!» Сколько страсти было в этом слове. И страсть это вызывала весьма определенные ассоциации с кожей, ошейниками и плетьми. «Госпожа занята. Приходите завтра, а лучше послезавтра. Еще лучше совсем не приходите». И прежде, чем он нашелся с ответом, я поспешила ретироваться. Благо дорогу помнила. Мои апартаменты, я уже соскучиться успела, по придворному гадюшнику в том числе».